487. Сентябрь 17. Правильно. Замыслы врагов следует прежде всего разрушить на тонком плане. Врождённые построения сжигаются огнём мысли. Лишённые астрального корня, они уже не могут проявиться на плане физическом. Надриш противопоставить им огненный потенциал, большей силы. Совместно с учителем врагов Умерить не трудно. Много выдумок у тёмных недоброжелателей. Всеми путями, пряча за других, чьего можно подобраться незамеченными, стремятся они не нанести вред. Оградив защитным кругом избранного тёмными, тем самым пресекая их возможности и каналы воздействия, те, через кого ведётся тёмное нападение, сами по себе обычно не являются сознательными служителями зла. но будь чи с серенькими легко идут на приманку становясь орудием посредствующим это посредчество серх сереньких и сероватеньких требует большой зоркости но как только усмотрена глубоко лежащая причина нападения идущее зло следует ликвидировать твёрдо решительно и точечно обычно волна нападения прекращается мгновенно будучи рассечена и нейтрализована огнём Со мною вместе не страшны никакие нападки, никие очернения, никакие происки тёмных. Надо учиться пресекать корни, за них дерутся مخнатые руки. Очень важно понять замыслы, пути и ниточки связи тёмных вдохновителей. Отрезанные от посредников чертою защитного круга, они становятся бессильными и вредить уже не могут. Кругу надо длительность дать, то есть наложить зарок на время. Когда круг защищающий создаётся совместно с учителем, тёмные не выдерживают создаваемых излучений и отступают в бессильной злобе. Они потому так тщательно прячутся за спины других, сироватеньких, чтобы не подвергнуться удару и не получить стрел света. Когда ими выдвигается посредствующее звено, то есть человек, за которого они спрятались, они в безопасности до тех пор, пока не обнаружены. Это они накачивают своих жертв злобой, раздражением и прочими темными чувствами, чтобы эти бессознательные орудия темных могли обрушиться на вас. Если ваш удар падает на посредника, а не на мохнатых махинаторов, то допускается большая ошибка, а они остаются безнаказанными. Формула «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят» относится именно к этим бессознательным пособникам зла. темные всегда ведают, что творят, и им прощать не приходится. И не их имела в виду молитва спасителя за мучителей своих. Разите, не задумываясь, решительно, беспощадно, зло и служите ливо, когда имеете к тому возможность. Но зло бы не имейте. Но жертвы их жалейте и защищайте, если карма приводит их на путь ваш. Во всяком случае... Не допускайте недобрых чувств по отношению к этим бессознательным жертвам. Защита ведётся в состоянии полного равновесия, и спокойствия и даже с улыбкой. И стрелы врагам посылаются тоже с улыбкой. Зачем пережигать аппарат свой чувствами или эмоциями, которые свойственны тёмным сознаниям? Защищаться надо уметь, но в полном спокойствии духа, прежде чем начать защиту. утвердите равновесие, если оно нарушено, внезапностью нападения, а потом действуйте в полном спокойствии, призвав на помощь Владыку. Лестница иерархической силы своей объединённостью и целостностью. Помощь в действить на нужный момент оказывается мгновенно. Учитель защищает всегда, но радуется, когда защитау является самостоятельна, в сознательном совместном с ним действии. Действуйте именем моим. Действуйте со мною, я с вами всегда, готовы каждую минуту встать на защиту. Не бойтесь ничего. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь, за спиной у братства ничто не коснётся вас. Многие явления активности тёмных пройдут для вас под знаком, чтобы опыт ваш приумножить, не подвергая их действительной опасности. явления, идущие под знаком, и действительные события имеют одинаковую силу воздействия, и часто в целях ускорения пути учитель допускает события, идущие под знаком